«Прошлое. Моя идеальная жизнь началась полтора года назад, в тот самый день, когда Джек танцевал с Милли в парке. В целом, я рассказала Эстер правду. Я действительно видела его в парке за неделю до того и действительно не думала, что он мною заинтересуется. Во-первых, он был просто сногсшибателен, а я тогда выглядела хуже, чем сейчас». А во-вторых, у меня ведь была Милли. Иногда я предупреждала мужчин сразу. Иногда, если была сильно влюблена. Поначалу лишь вскользь упоминала о младшей сестре, живущей в школе-пансионе, о синдроме Дауна сообщала, например, через месяц. Некоторые после этого теряли дар речи. Впрочем, они испарялись так быстро, что все равно не успели бы сказать ничего путного. Другие, казалось, все понимали и сочувствовали, но только до первой встречи с Милли. В отличие от Джека, они не считали её непосредственность такой уж восхитительной. Двое после знакомства с Милли продержались довольно долго, но и они в итоге исчезли, не пожелав оставаться для меня на втором месте. Я давным-давно пообещала взять Милли к себе, когда её обучение в этой замечательной, но безумно дорогой школе закончится, и не собиралась её подводить. так что сценарий раз от разу повторялся. За полгода до встречи с Джеком мне пришлось расстаться с Алексом, с которым мы счастливо прожили два года. Я надеялась, что мы будем вместе всю оставшуюся жизнь. Но когда Милли исполнилось шестнадцать, неизбежность её появления начала его угнетать. Так, в тридцать два года я снова осталась одна. Шансы встретить мужчину, готового принять Милли в качестве приданного, Таяли на глазах. В тот день в парке на Джека не смотрел только слепой. Наверное, лишь я одна не пялилась на него в открытую. Молодые женщины призывно улыбались, стараясь привлечь его внимание. Девчонки хихикали в кулак и возбужденно шептали друг другу, что он должно быть актер. Дамы в возрасте, одаривая его одобрительными взглядами, поворачивались к своим спутникам и смотрели на них с некоторым разочарованием. Равнодушными не остались даже мужчины. Джек шел по парку с таким непринужденным изяществом, что им нельзя было не залюбоваться. Одна Милли пребывала в блаженном неведении. Когда мы играем в карты, она может думать только о победе. Стоял конец августа. Мы с Милли, как и многие, расположились на траве неподалеку от эстрады. Я украдкой наблюдала, как Джек Направляется к свободной скамейке. Потом он достал из кармана книгу, и я снова переключилась на Милли. Не хватало еще, чтобы он заметил. Пока Милли в очередной раз сдавала карты, я гадала. Иностранец? Может, итальянец? Наверное, приехал в Лондон на выходные с женой и детьми. Они сейчас любуются достопримечательностями и скоро к нему присоединятся. Казалось, он ни разу не взглянул в мою сторону, и никак не реагировал на радостные вопли, выигравшей Милли. Вскоре мы засобирались. Нужно было отвезти её в школу к шести, чтобы в семь она успела на ужин. Я не думала, что когда-нибудь ещё увижу джентльмена из парка. Но его образ постоянно стоял у меня перед глазами. Я даже начала воображать, будто он не женат. Заметил меня в парке, влюбился и решил прийти в следующее воскресенье в надежде на новую встречу. А ведь у меня со школы не было подобных романтических фантазий. Вот что бывает, когда отчаиваешься выйти замуж и создать семью. Конечно, ради Милли я была готова на всё, однако мне всегда представлялось, что к моменту её выпуска из пансиона у меня уже будут дети, и Милли дополнит мою семью, а не скрасит мне одиночество. Я любила её больше жизни. Но перспектива вечно жить с ней вдвоём — Просто ужасала. В следующее воскресенье, когда в парке был концерт, я не замечала Джека, пока он не подошел к Милли, которая увлеченно вальсировала, держа руки на плечах воображаемого партнера. В такие моменты Милли вызывает у меня противоречивые чувства, и мне сложно с ними разобраться. Помню, я ужасно гордилась ее успехами в танцах и была готова защищать ее, как и львица. За спиной послышался смешок. Я убеждала себя, что он наверняка одобрительный. А если и нет, то это всё равно не расстроит Милли. В то же время мне ужасно хотелось встать и отвести её на место. И я ненавидела себя за это. И, по-моему, впервые отчаянно хотела иметь нормальную сестру. В голове замелькали картинки из нашей... моей... возможной жизни. На глаза навернулись злые слёзы. Я заморгала, чтобы смахнуть их, и вдруг увидела, как к Милли приближается Джек. Сначала я его не узнала, решила, что сейчас он попросит Милли сесть, и вскочила со стула, приготовившись к бою. Тут он поклонился, предложил ей руку, и меня как током ударило. Это же о нем я мечтала всю неделю. Когда после двух танцев он проводил Милли на место, Я уже была от него без ума. — Не занята? — спросил он, указывая на соседний стул. Нет, — Нет-нет, садитесь, пожалуйста. Я благодарно улыбнулась. Спасибо вам огромное. Это было так мило пригласить Милли на танец. — Совершенно не за что. Милли прекрасно танцует. — Хороший человек, — заявила сияющая Милли. — Джек, — подсказал он, — «Хороший Джек!» «Пожалуй, лучше представиться как следует». Он протянул мне руку. «Джек Энджел». «Грейс Харрингтон», — ответила я, пожав её. «Милли, моя сестра, вы тут отдыхаете?» «Нет, я здесь живу». Я ждала, что он добавит «с женой и детьми», но этого не произошло. Взглянула на его левую руку. Кольца не было. и меня охватила такая эйфория, что пришлось себя убедить. Это ещё ничего не значит. «А вы?» — спросил он. «Вы с Милли приезжие?» «Нет, я живу у Уимблдоне, а по выходным мы часто ходим сюда». «Вы живёте вместе?» «Нет, Милли живёт в школе-пансионе. Я стараюсь навещать её по выходным, но получается не всегда. Много командировок. К счастью, нам повезло с воспитателем». Замечательная женщина. Подменяет меня, когда я занята. Родители, конечно, тоже помогают. Командировки — это интересно. Чем занимаетесь, если не секрет? Закупаю фрукты. Джек удивлённо поднял брови. Для Харатса. А командировки зачем? Привожу товар из Аргентины и Чили. Здорово, наверное. Не то слово. А вы чем занимаетесь? Я адвокат. Милли, устав слушать нашу беседу, потянула меня за рукав. «Пить, Грейс! И мороженое! Жарко!» Я взглянула на него с виноватой улыбкой. «Думаю, нам пора. Еще раз спасибо за Милли. Позвольте угостить вас чаем». Он наклонился, чтобы лучше видеть Милли, сидевшую с другой стороны от меня. «Что скажешь, Милли? Будешь чай?» «Сок!» — просияла та. Я люблю сок, но я не люблю чай. Прекрасно. Пусть будет сок. Подытожил он, поднимаясь. Ну что, идем? Ну что вы, не стоит, бормотала я. Вы и так уже много сделали. Прошу вас, мне будет приятно. Он снова склонился к Милле. милли ты любишь пирожные? Да, закивала она возбужденно. Пирожные! Тогда идём?» Втроём, милее я под руку, Джек рядом, мы двинулись через парк к ресторану. Прощаясь с Джеком часом позже, я пообещала поужинать с ним в ближайший четверг. После этого он вдруг сразу стал частью моей жизни. Потерять голову было легко. Взять хотя бы его старомодные манеры. Я просто млела, когда он открывал передо мной двери, подавал пальто и посылал цветы. С ним я чувствовала себя особенной, желанной. И что главное, он обожал Милли. Месяца через три Джек захотел познакомиться с моими родителями. Я удивилась, ведь я говорила ему, что у меня с ними весьма прохладное отношение. Рассказывая Эстер про Милли, я немного соврала. Родители не хотели второго ребёнка, и когда появилась Милли, были ей совсем не рады. В детстве я изводила их, требуя братика или сестричку. Так что однажды они усадили меня на стул и прямо заявили, что не хотят больше никаких детей. Спустя 10 лет, узнав о беременности, мама пришла в ужас. О том, что она ждёт ребёнка, я узнала, подслушав их спор о последствиях аборта на позднем сроке. моему возмущению не было предела. Да как они могут избавиться от братика или сестрички, которых я ждала всю жизнь? Мы постоянно ругались. Главным аргументом родителей был возраст мамы. В 46 рожать очень рискованно. Я протестовала. Делать аборт на шестом месяце незаконно. И вообще смертный грех. А они ведь католики. На моей стороне были Бог и чувство вины. Я победила. И мама нехотя согласилась рожать. Когда Милле родилась, у неё обнаружили синдром Дауна и другие нарушения. Я не могла понять реакцию родителей. Они испытывали неприязнь, а я сразу полюбила сестру всем сердцем и воспринимала её как обычного нормального ребёнка. У мамы началась тяжёлая депрессия, и я взяла заботы о Милле на себя. Утром перед школой кормила её и меняла пелёнки. Приходила домой в обед, и всё повторялось. Когда Милле исполнилось три месяца, мама с папой заявили, что отдают ее на усыновление и переезжают в Новую Зеландию к маминым родителям. Они собирались туда чуть ли не с моего рождения. Я закатывала истерики. Кричала, что так поступать нельзя, что я не пойду в университет и сама буду сидеть с милли, Но они не слушали. Узнав, что документы на усыновление поданы, я приняла снотворное. Глупость, конечно. Детская попытка доказать серьезность своих намерений. Но это почему-то сработало. Мне уже было восемнадцать. Мы обратились в службу опеки, и там решили, что я буду заботиться о милли и растить ее, а родители помогут деньгами. Я потихоньку справлялась. Вскоре милли приняли в ближайший детский сад, и я устроилась на полставки в отдел закупок сети супермаркетов. Когда Милли исполнилось 11, ей дали место в спецшколе, которая больше походила на психбольницу. Ужаснувшись, я заявила родителям, что найду что-нибудь получше. Я занималась с Милли каждый день. Я научила её самостоятельности, которую она едва ли обрела бы где-то ещё. И я понимала, что интеллекта ей вполне хватает. А нормальной адаптация в обществе мешает только недоразвитая речь. После долгих утомительных поисков я, наконец, нашла обычную частную школу-интернат для девочек. Милли приняли. Директриса оказалась прогрессивной женщиной без предрассудков, имевшей к тому же брата с синдромом Дауна. Школа подходила идеально, но обучение влетало в копеечку. Родителям это было не по карману. И я сказала, что буду платить сама. Я разослала резюме в несколько компаний, объяснив в сопроводительных письмах, почему мне нужна высокооплачиваемая работа. Вскоре меня взяли в Харутс. Когда начались регулярные командировки, а я сразу за них ухватилась, они давали ощущение свободы. Родители не захотели принимать Милли по выходным одну, без меня. Но они навещали её в школе. В остальное время за ней присматривала Дженнис, её воспитатель. Вскоре... Замаячила очередная проблема. Где жить Милли после окончания школы? Я обещала родителям взять её к себе, чтобы они могли, наконец, уехать в Новую Зеландию, и они с нетерпением этого ждали. Я не винила их. Они по-своему любят нас, как и мы их. Просто некоторые не созданы быть родителями. Джек настаивал, он должен с ними познакомиться. Я позвонила маме и попросила разрешения заехать в ближайшее воскресенье. Был конец ноября. Мы взяли с собой Милли. Родители, конечно, встретили нас прохладно. Однако безукоризненные манеры Джека произвели на маму впечатление. А отцу польстил интерес к его коллекции первых изданий. После обеда мы уехали. Пока отвезли Милли в школу, наступил вечер. Я засобиралась домой. Мне предстояли два безумных дня на работе перед вылетом в Аргентину, но когда Джек предложил прогуляться по Ориджинс-парку, я тут же согласилась, хотя на улице уже стемнело. Но этот раз в командировку не хотелось. С тех пор, как мы с Джеком познакомились, мне разонравилось мотаться туда-сюда. Казалось, мы почти не бываем вместе, а если и встречаемся, то чаще в компании Милли или друзей. Какое-то время мы шли молча. Потом я спросила, как тебе мои родители? Он улыбнулся. Прекрасно. Они идеальны. В каком смысле? Нахмурилась я. Что за странный выбор слов? Они полностью оправдали мои ожидания. Я взглянула на него испытующе. Иронизирует? Не сказать, чтобы мама с папой демонстрировали чудеса гостеприимства. Потом я вспомнила, как он рассказывал о чудовищной холодности своих родителей. Они умерли несколько лет назад, и поняла, на этом фоне вежливое равнодушие моих родственников показалось ему теплотой. Мы прошли еще немного, до площадки, где Джек танцевал с Милли. Остановившись, он спросил, «Грейс, ты окажешь мне честь стать моей женой?» Я решила, что это шутка. Всё было так неожиданно. Конечно, в глубине души я надеялась, что наши отношения перерастут во что-то большее, но уж никак не раньше, чем через год или два. Будто угадав мои мысли, он притянул меня к себе. Я ждал тебя всю жизнь, Грейс. Я понял это в первую же секунду, когда увидел вас смелее на лужайке. И я не хочу больше ждать. Я хотел познакомиться с твоими родителями, чтобы просить твоей руки. И счастлив, что твой отец с радостью дал согласие. Я таяла в его объятиях и в душе посмеивалась над отцом, который так легко согласился отдать дочь первому встречному. Но вдруг почувствовала, что на смену ликованию пришла какая-то смутная тревога. «Нилли!» Поняла я, и в ту же секунду Джек снова заговорил. «Прежде чем ты ответишь, Грейс, я кое-что скажу». Произнес он серьезно, и в голове у меня пронеслось. «Сейчас скажет, что был женат. Или у него есть ребенок. Или он болен чем-то неизлечимым». «Просто хочу, чтобы ты знала». Продолжал он. «В нашем доме, где бы мы с тобой не жили, всегда будет место для Милли». Ты не представляешь, как это важно для меня. Мои глаза наполнились слезами. Спасибо. Так ты выйдешь за меня? Конечно. Джек достал из кармана кольцо и, держа мою руку в своей, стал надевать его мне на палец. — А когда? — прошептал он. — Когда скажешь. — ответила я и взглянула на бриллиант. — Джек, оно великолепно. Рад, что тебе нравится. Давай поженимся в марте. — В марте? — рассмеялась я. — Но мы же не успеем всё подготовить. — Успеем. У меня есть на примете место для банкета. Загородный дом в Кренли-парке. Хозяин — мой приятель. Вообще-то он устраивает там торжества только для близких. Но я уверен, что мы договоримся. — Отличный вариант, — обрадовалась я. — Ты ведь не позовёшь на свадьбу толпу гостей? Нет, — Нет-нет. — Только родителей и некоторых друзей. Тогда всё в порядке. По дороге домой Джек попросил меня встретиться с ним следующим вечером. Хотел что-то обсудить до моего отъезда в Аргентину. — Можешь зайти ко мне прямо сейчас? — предложила я. — Я бы с удовольствием, но мне пора. Завтра вставать ни свет ни заря, — ответил он и, заметив мою досаду, прибавил. — Ты не представляешь, как я хочу остаться на ночь. Но до утра мне обязательно нужно просмотреть кое-какие документы. — Не могу поверить. Я согласилась выйти замуж за человека, с которым даже не спала. — проворчала я. — Послушай, давай после твоей командировки сбежим куда-нибудь на выходные, погуляем с Милли, отвезём её в школу, а потом съездим в Кренли-парк и остановимся в отеле. Что скажешь? — Давай. Довольно закивала я. «А где мы встретимся завтра?» «Предлагаю бар в отеле «Коннад». «Хорошо. Если поеду с работы, буду там часов в семь». Договорились. Весь день я терялась в догадках. Что же такое нам нужно обсудить? Когда Джек попросил меня уволиться и заявил, что намерен переехать в пригород, я не поверила своим ушам. «Я-то думала, что после свадьбы ничего не изменится, и мы просто станем жить вместе в его квартире, она ближе к центру». Поняв, что его планы меня шокировали, Джек пустился в объяснение. «Я же сама пожаловалась накануне, что за те три месяца, что мы общаемся, мы почти не бывали вместе, и уж тем более наедине». «Какой смысл жениться, а потом неделями не видеться?» — говорил он. «Мы не сможем так жить». «Да я этого и не хочу. Придётся чем-то пожертвовать. К тому же, я надеюсь, рано или поздно у нас появятся дети. Лучше, конечно, рано, чем поздно». Он помолчал немного и спросил, «Ты ведь хочешь детей, Грейс?» «Конечно, хочу», — улыбнулась я. «Это здорово». Он взял меня за руку. «Когда я увидел вас с Милли, то сразу понял, что из тебя выйдет прекрасная мать». «Надеюсь, первенец не заставит себя ждать». Язык перестал слушаться. Я ощутила нестерпимое желание носить его ребёнка. «Но ты, наверное, хочешь подождать с этим год-другой?» Нерешительно прибавил он. «Что ты? Не в этом дело», — выговорила я, снова обретя дар речи. «Просто я не могу уйти с работы, пока Милли учится». Ты же знаешь, что я плачу за обучение. Мне придётся работать ещё полтора года. Это абсолютно невозможно. Я не позволю тебе ходить на работу ещё полтора года. Он был непреклонен. Милли может переехать к нам, как только мы вернёмся из свадебного путешествия. Я, конечно, очень люблю Милли. Начала я, робко заглянув ему в лицо. Но хочу сначала хоть немного пожить с тобой вдвоём. И потом... Ей очень нравится школа, так что будет нехорошо забирать её оттуда раньше времени. Я на секунду задумалась. Может, поговорим с администрацией? Послушаем, что они скажут? Обязательно. Думаю, нужно и у Милли спросить, что она думает. Лично я буду только рад, если она захочет переехать к нам сразу. Но если все решат, что Милли нужно остаться в школе, я оплачу её обучение. Я настаиваю — «Ведь она скоро станет и моей сестрой тоже». Он сжал мои руки. «Пообещай, что примешь мою помощь». «Даже не знаю, что сказать». Растерялась я. «Тогда ничего пока не говори. Просто обещай, что подумаешь об увольнении. Не хочу, чтобы после медового месяца мы снова не видели друг друга неделями. Скажи, в каком доме тебе хотелось бы жить?» «Это не праздный вопрос». Я собираюсь подарить тебе на свадьбу дом твоей мечты. Надеюсь, ты не возражаешь. «Никогда об этом не думала», — призналась я. «Тогда начинай думать прямо сейчас. Это важно. Хочешь большой сад или бассейн, или чтобы было много спален?» «Большой сад я точно хочу. Бассейн — всё равно, сколько спален». «Смотря, сколько у нас будет детей». «Значит, много», — улыбнулся он. «Я хочу поселиться в Сурре. Это недалеко от Лондона, и оттуда вполне можно каждый день ездить на работу. Ты согласна?» «Мне всё равно. Лишь бы тебе было удобно. А какой дом хочешь ты?» «Я хочу жить рядом с каким-нибудь симпатичным городком, где-нибудь совсем на окраине, чтобы шум не мешал». И тоже хочу большой сад. Лучше с глухим высоким забором, чтобы снаружи никто не заглядывал. Ещё я хочу кабинет. И подвал, хранить всякие вещи. Примерно так. И уютную кухню, вспомнила я. Я хочу симпатичную кухню с выходом на террасу, где мы будем завтракать. И огромный камин в гостиной, где будут гореть настоящие дрова. И ещё жёлтую спальню для мили «Давай-ка мы всё это нарисуем», — предложил Джек, доставая из портфеля лист бумаги. «Чтобы я не забыл». Через два часа эскиз дома нашей мечты был готов. Там было всё. Клумбы, терраса, три зала, камин, кухня, кабинет, пять спален, включая жёлтую для Милли, три ванных комнаты и даже маленькое круглое окошко в крыше. Садясь в такси, я смеялась. «Спорим, ты не найдёшь такой дом к моему возвращению?» «Я очень постараюсь», — ответил Джек, целуя меня на прощание. На несколько недель меня закружил водоворот дел. Вернувшись из Аргентины, я подала заявление об уходе и выставила свой дом на продажу. В командировке я всё как следует обдумала и решила сделать так, как просил Джек. «Мне казалось, это будет правильно», Я не сомневалась в своём желании выйти замуж за этого человека. И одна мысль о том, что уже весной я буду жить в прекрасном загородном доме, и, быть может, даже забеременею, наполняла меня ликованием. Тринадцать лет я крутилась, как белка в колесе. Тринадцать лет гадала, удастся ли мне когда-нибудь из него выпрыгнуть, и не знала, кем придётся работать. Ведь когда Милли переедет ко мне... Я не смогу по-прежнему ездить в командировки и работать сверхурочно. Теперь все проблемы исчезли, как по волшебству. Составляя приглашение на свадьбу, я чувствовала себя самым счастливым человеком на свете.